Франция-Великобритания, 1994 год. Поезда под ла -Маншем. Евротуннель в 1994 году соединил Туманный Альбион, который веками гордился своей изоляцией, и континентальную Европу. Теперь путь из Лондона в Париж составляет немногим более трех часов. Из них 20 минут под землей и под дном океана. Ширина пролива Ла-Манш, что по-французски означает «рукав», или английский канал, как прозвали его жители Британии, в самом узком месте между английским Дувром и французским Кале составляет 32 километра. На быстром катере максимум 3 часа времени, на пассажирском судне на воздушной подушке и того меньше – полтора часа. Глубина в фарватере небольшая – около 25 метров. В этом месте пролива давно мечтали прорыть туннель или построить мост. Что выгоднее? Над этим вопросом задумывались еще в 18 веке, когда в Амьенском университете учредили премию тому, кто представит проект туннелей из Франции в Англию. Уже тогда прорыть под так называемую галерею считали экономически выгодным предприятием, а сомнений в ее надежности ни у кого не возникало рассматривался проекты некоего французского специалиста, который предлагал не только прорыть, но и наладить перевозки людей в каретах. Освещать галерею предлагалось свечами. Рыть одними лопатами означало рыть десятилетия. А чтобы освещать свечами, нужно было строить специальный свечной завод. Император Наполеон также заинтересовался идеей связать Францию и Англию туннелем и высказался «за». А вот король Великобритании Георг Третий не торопился давать свое согласие. Лондон волновали не технические или экономические вопросы, а политические. Не хотелось привыкшим к островной жизни британцам пускать на свой берег континентальных и европейцев. Они опасались, что будут нарушены консервативные устои старой доброй Англии. И были правы. Наполеон, отказавшись от мирного созидательного проекта, приступил к военному. Принялся покорять страны Европы. В 1880 году появилась идея строительства моста через Ла-Манш. Её инициатором снова выступил Франция. В Европе начиналась эпоха двигателей внутреннего сгорания. И многих прельщала мысль промчаться в автомобиле из Парижа до Туманного Альбиона. Но бывший в ту пору премьер-министр Англии Уильям Гладстон не решился одобрить проект. Возобладали все те же опасения, что такого рода соединение нанесет ущерб национальным интересам Англии. И все же в конце 19 века обе стороны пришли к соглашению, что туннель строить надо. И каждая из сторон, согласно договоренности, приступила к его рытью. Энтузиазм англичан пропал после прокладки двух километров. Они прекратили строить туннель все по тем же соображениям безопасности. Лондон никак не хотел терять свою островную независимость. Началась Первая мировая война. За ней короткая мирная передышка, и последовала Вторая мировая война. Наконец, в 1986 году британский премьер-министр Маргарет Тэтчер и президент Франции Франсуа Миттеран – Подписали соглашение о строительстве туннеля под проливом Ла-Манш. Подземные работы начались в самом конце 1987 года. Три года потребовалось 15 тысячам инженеров и рабочих двух стран, чтобы под дном океана проложить три туннеля. Было извлечено 8 миллионов кубометров грунта. Еще три года ушло на техническое оборудование. Наконец, 6 мая 1994 года туннель был торжественно открыт. С конца 1994 года началось регулярное транспортное сообщение между Великобританией и Европой. Общая протяженность Евротуннеля составляет 50,45 километров. Под проливом — 38 километров. Самая нижняя его точка находится на 114,9 метров ниже уровня моря. От автомобильного сообщения отказались сразу. Чрезмерные загазованности и возможные неполадки привели бы к постоянным пробкам. Пассажиры несутся в комфортабельных вагонах французского скоростного эксперта Евростар со скоростью 160 км в час. А жестко запаркованные автомобили движутся на английской модификации электропоезда «Шаттл». Но у них скорость помедленнее.